Отсюда до поселка было шесть километров, полтора до перекрестка, до которого гнусный Рассел категорически отказался его подвезти. А там еще четыре с половиной по изверистой проселочной дороге. Саап исчез во тьме, Артур тупо проводил его взглядом.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 Но поскольку важная деталь, если таковая и имелась, не всплывала, он снова двинулся в путь. Полагаюсь лишь на то, что бодрящая мускул ы пешая прогулка, а может и парочка бодрящих кожу мозолей, помогут ему увериться хотя бы в собственном существовании, если не в психическом здоровье. Когда он пришел в поселок, было п о л 11 вечера. Чтобы это выяснить, ему хватило д н о г о взгляда на грязную запотевшую витрину бара «Конь и конюх», где уже много лет висели потрепанные часы с рекламой пива «Гиннес», изображением птицы Эму, потешно поперхнувшейся полулитровой кружкой. Вот бар, где он пил пиво в тот злосчастный момент, когда ему почудилось, что сначала его дом, а потом вся планета Земля были разрушены. Нет, черт побери, они на самом деле были разрушены. Ведь если этого не было, где же тогда вакуум в их всех за Арктурь? Он шлялся целых восемь лет. Да и как начались его странствия, если не на одном из больших желтых вагонских звездолетов к о т о р ы й гнусный Рассел сейчас в ы з в а л обыкновенной наркотической галлюцинацией. Но если все это было разрушено, где же он, Артур, находится теперь? Он прервал ход мысли, потому что эта мысль уже раз двадцать никуда его не приводила. И начал снова. Вот бар, где он пил пиво в тот злосчастный момент, Когда произошло то, что произошло. А что там произошло, он разберется позже. Что бы там на самом деле не произошло. все равно ничего не понятно. Он начал снова. Вот бар где... Да, это бар. В барах торгуют спиртным. Рюмочка спиртного ему сейчас бы не п о м е ш а л а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 и снова посмотреть в витрину, на этот раз н и на умирающего от и д у ш ь я Эму, а на свое отражение. Впервые за много лет узарев себя в привычном окружении, Артур вынужден был признать, что реакция незнайки имела под собой некоторые основания. Больше всего Артур походил на пугало,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 Животного настолько глупого, что Уилл самолично прогнал его со съемок рекламного ролика. Не знай-ка никак не мог разобраться, какую собачью еду предпочесть. Хотя мясо во всех мисках, кроме одной, было полито машинным маслом. Уилл определенно сидел здесь. Вот его пес, а там его автомобиль, серый парше, — Девяносто два восемьдесят пять с табличкой на заднем стекле. Моя вторая машина тоже Порше. Черт бы побрал э т о о Уилла. Пожирая глазами машину, Артур сообразил, что только что узнал нечто новое для себя. Уилл Смиттерс, как и большинство этих высокоплачиваемых халтурщиков, ублюдков из рекламного бизнеса,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 Год определялся по номеру. Учитывая, что сейчас стояла зима, а события, причинившие Артуру столько беспокойства восемь лет назад, по его собственной шкале времени, стреслось в начале сентября. Выходит, будто здесь прошло от силы полгода. Может, и месяцев восемь или семь? Около минуты Артур стоял как столб. позволяя н е з н а й к и прыгать и тявкать на него. Но он внезапно с ужасом осознал то, что долго не хотел признавать. Теперь он инопланетянин, чужак на собственной планете. Никто никогда не поверит его рассказу, даже если изо всех сил попытаться поверить. Во-первых, его история похожа на бред сумасшедшего. Во-вторых, явно противоречит самым элементарным, Легко проверяемым фактом. Но, может быть, это не настоящая земля? Нет ли вероятности, что он совершил какую-то невероятную ошибку? Стоящий перед ним пивной бар был знаком ему до мелочей, до нестерпимой боли. Он знал каждый кирпич, каждый лепесток облупившейся краски. Он предчувствовал, что внутри его ждут привычно духота, ш у м и тепло, о г о л ё н н ы е бревна, светильники из фальшивого чугуна, липкая от пива стойка, протерта до блеска локтями его хороших знакомых, а за ней картонные фигурки девушек с пакетиками арахиса вместо грудей. Все это составляло его мир, его дом».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 Незнайка взвизнул, обрадованный, что о нем вспомнили, и с удовольствием забыл об Артуре. Уилл был с компанией друзей, и они з а т е л и игру с собакой. «Русские идут!» — закричали они все разом. «Русские идут! Русские идут!» Пес иступленно залаял и запрыгал весь вне себя от ярости. Казалось, его маленькое сердце сейчас выскочит из груди.